Глава 21. Оранжевая комната. Позавтраков мы, Саша, Герман и я, отыскали на берегу оставленный там Москвич. Времени прошло вполне достаточно, чтобы его хозяин заявил о пропаже. Поэтому возвращаться в Тарасов на Москвиче было уже небезопасно. Я припарковала его возле дверей музыкального училища. На автостанции мы наняли частное такси и поехали в Тарасов. Первым делом я завезла в театр Германа, затем отвезла фирму Штольц, документы и копии договоров Шубина. Их приняла у меня новая секретарша. Оставвшись вдвоём с Сашей, мы решили перекусить в каком-нибудь кафе. Я знала, что у него ко мне куча вопросов. Мы сидели на террасе кафе на набережной и пили холодный ананасовый сок. Неужели все так и закончилось ничем, спросил он. Ветер играл его волосами, глазащурились на солнышке. Девушки, сидящие за соседним столиком, с интересом поглядывали в нашу сторону. Нет. Во-первых, я заработала тысячи баксов. Во-вторых, мы совершили головокружительную экскурсию в замечательный город Маркс. А в-третьих, мы избавили население двух городов от опасных преступников. А парень, который лежит сейчас в квартире Сони, сколько он там еще будет находиться? Думаю, что его уже там нет. Когда я уходила, то оставила входную дверь распахнутой. Не думаю, что Соня и Вадим заметили пятна крови в подъезде. А если бы даже и заметили, то не стали бы их отмывать. Я обмакнула в крови свой носовой платок и придала лестничной площадке довольно жуткий вид. Кто-нибудь из соседей наверняка вызвал милицию. А что это за гравюра, который ты так усиленно от меня прячешь? О ней можно будет вести речь только после того, как Марго с Карлому едут из Маркса. Шло время. Я, находясь в Тарасеви пристально следила за всеми перемещениями Либинов. Вскоре я уже знала, что Марго продала свою квартиру в Марксе. Спустя какое-то время они с Карлом выехали в Москву, и их след затерялся. И тогда я поняла, что пришло время действовать. Я позвонила Саше Берестову. Он приехал ко мне, мы погрузили в мою машину провизию на несколько дней, палатку, лопаты и поехали в Маркс. Три креста, которые были на дне чашки в ту памятную ночь, не давали мне покоя. Кресты это церковь или кладбище? Я почти наизусть изучила рисунок на гравюре, но ничего, что могло бы приблизить меня к разгадке этого либиновского ребуса, не находила. Но я чувствовала, что речь идет о каком-то плане, и надо что-то искать. Но что? Зарыты в землю кувшин с золотыми монетами, Первое, что мы сделали, когда приехали в Маркс, это стали искать водонапорную башню. Она стояла на берегу реки. Забраться на нее было невозможно. Неподалеку высилась старая мельница, заброшенная. Поднимаясь по шаткой крутой лестнице, мы забрались на самый ее верх, и перед нами раскинулся совершенно восхитительный пейзаж: синяя вода, зеленые сады, разноцветные крыши частных владений, и все это было залито солнцем. Я надеялась увидеть хотя бы часть города, с его дорогами и зданиями, чтобы сравнить этот план с тем, который был изображен на гравюре. Увы, надежды мои не оправдались, и куда мы только не лазили, даже поднимались на подъемный кран, ничего похожего. Но наконец настал день, когда нам повезло. Пожилая женщина сказала нам, что еще одна старая водонапорная башня находилась неподалеку от кладбища. И мы отправились ее искать. Кладбище за долгие годы разрослось, и сверху теперь наверняка напоминало огромный сад, засаженный кустами сирени, жасмина и тополями. И вот среди этих дремучих зарослей мы обнаружили нечто, напоминающее по форме круглый бассейн из красного кирпича. Неровные края его, позеленевшие от времени и поросшие мхом, свидетельствовали о том, что перед нами остатки водонапорной башни. Теперь давай представим, что мы находимся на самом верху этой башни, сказала я, обозревая пространство вокруг себя. какой то пустырь с одной стороны, кладбище с другой. Кстати, где-то здесь находится родной дом Марго, заметил Саша. Кажется, вон там, слева от пожарки. Это, наверное, просто совпадение. Я вот все хочу спросить, но не знаю, насколько это важно, начал Саша. И я подумала, что вот такие, как он, умирают именно от скромности и нерешительности. Ну, подбодрил я его, говори же, а то мне скоро все это надоест, и нам придется возвращаться домой. Когда я перечитывал письмо, написанное дедом Марго, то заметил, что там шла речь о Ян Перельмане. Ян Перельман? Да, действительно, я помню. Но найти применение этому пока не могу. Если мне не изменяет память, это имя имеет отношение к задачкам по физике или математике. Через час мы уже сидели в центральной Марксовской библиотеке, в читальном зале и лихорадочно листали занимательные задачи и опыты Яна Перельмана. Мы увлеклись задачками и ребусами, подсчитывали количество бочонков садовых деревьев, чертили головоломки, пока не наткнулись на раздел Занимательные рисунки. Первый же рисунок потряс нас. Круг, заштрихованный словно пером с черной тушью, с черными вкраплениями по краю и посередине. Казалось бы, ничего вразумительного. Однако, писал Перельмана, адресуя эту книгу прежде всего детям, если взглянуть на кружок умеючи, можно прочесть два слова: "какие". Мы стали крутить книгу, наклонив ее вперед, мы увидели четкое слово «государственное», взглянув по такому же принципу, но только с правой стороны, издательство. В остальных двух позициях эти же слова выглядели в перевернутом виде. Я достала из сумки гравюру, наклонила ее вперед и посмотрела сначала прямо. Волосы у меня на голове зашевелились. Довольно избитое выражение. Но как же еще объяснить то, что на коже головы я ощутила какое-то реальное движение? Ты видишь? шепотом спросила я Сашу который стоял за моей спиной и тоже разглядел эти два слова: склеп Либанов. А теперь давай взглянем с другой стороны. Мы перевернули гравюру и увидели весьма примитивный план: несколько разбросанных по кругу прямоугольников, а посередине три кружочка с крестиками внутри. На немецкую часть кладбища мы набрели случайно. Здесь на памятниках сквозь густую зелень проглядывали только немецкие фамилии. Земля под ногами была неровная, И мы поняли, что под землей находятся склепы. В некоторых местах имелись достаточно глубокие провалы. Что касается меня, то я в склеп не полезу, заявил побледнев Саша. Тогда будешь ждать меня наверху. Но это, по-моему, еще страшнее. Кроме того, ты не подумал, что нам придется, к примеру, копать? Прямо сейчас? Нет, сначала надо отыскать хотя бы одну могилку с фамилией Либен. А потом еще найти сам склеп или то, что от него осталось, Саша застонал. Гретхен Либен увидела я и остановилась. Весь холмик был завален цветами. Судя по тому, как цветы выглядели, их мог положить перед отъездом Карл Либен. Я достала листок с планом, я перерисовала его с гравюрой и стала искать могилки, которые были бы расположены именно таким образом. Это удалось мне буквально через несколько минут. Очень странно они располагались, словно по спирали, в центре которой между могилами находилась невысокая ограда. Внутри ограды я заметила ровный треугольник без каких-либо возвышений или углублений, словно там и могилы не было совсем. Проржавевшие столбы, служившие основаниями ограды, были увенчаны небольшими шарами. Я очистила с одного из них грязь и сжавчину, и увидела выпуклый крест. Вот он, склеп Либонова, сказала я. Но только как туда забраться, не имею понятия. Мы обратили внимание на небольшую красного кирпича, глубоко осевшую в земле арку, которая, скорее всего, и была входом в склеп. Но Расотто Либонов указал в своем плане этот треугольник, значит, то, что он спрятал, находилось под землей, именно под этим треугольником. И ты полезешь спросил Саша: И "Я и ты, одной мне не справиться. Я куплю коньяку, и ты сам полезешь туда, как миленький. Иначе Пререкаться было бессмысленно. Я поискала длинную палку, на это у меня ушло минут двадцать, и наконец нашла то, что нужно. Заострила один конец и, подняв с земли обломок кирпича, принялась забивать этот кол прямо в середину треугольника. Я испугалась, когда он спустя примерно сантиметров восемьдесят Вдруг почти весь очень легко, как будто попал в пустоту, ушёл под землю. На поверхности остался лишь его конец. Мы вернулись в город, пообедали окрошкой и котлетами с кашей. Нам было не до деликатесов. Потом разбили палатку недалеко от города, прямо на берегу реки и собрались спать. В тот момент, когда я подумала, что Саша очевидно бесполое бесчувственное существо, он вдруг набросился на меня и начал срывать с меня одежду. Послушай, если ты собираешься меня убить, чтобы захватить сокровище Либена, то так и скажи, зачем же раздевать? Но он был застенчивым парнем, поэтому все то время, что мы находились в палатке, он молчал, но потом не выдержал. Помнишь, в тот ужасный день, когда ты поцеловала меня в Роял Бургерс? Так вот, я чуть с ума не сошел. Я хотел этого все время, когда мы спасались, удирая от Мерседеса. Только ради того, чтобы видеть тебя, я постоянно был рядом. А в морге ты тоже меня хотел, спросила я, понимая, что веду себя как последняя идиотка. "Да", вздохнул Саша. У него были такие глаза, что в них можно было смотреть целую вечность. Но нас ждали дела. Когда я оделась и посмотрела на часы, то поняла, что мы провели с ним в палатке 4 часа и, разумеется, ни на минутку не сомкнули глаз. "Я обещала тебе коньяк", сказала я и приснула ему в походную чашечку. Вот Ти, ничего не бойся. Скоро стемнеет. Мы подъехали к кладбищу со стороны пустыря, чтобы нас никто не мог увидеть. Машину оставили в кладбищенских кустах. Хорошо еще, что не было дождя. Пробираясь к склепу, я расцарапала лицо веткой. Саша шел позади меня и нес на плечах лопаты. Он чувствовал себя вполне нормально, даже напевал что-то, направив мощный луч фонаря на арку. Я принялась искать место, с которого можно было бы начать расчистку входа. Я была в перчатках и поэтому начала по-собачьей рыть нору. Я устала, у меня уже ломила спину, но тут руки мои провалились в пустоту. Послышался звук, какой бывает при обвалах, и я почувствовала, как куда-то в преисподнюю рухнул большой кусок земли. Образовался проход, вполне достаточный для того, чтобы туда смог пролезть человек. Я посветила фонарем внутрь склепа. Но ничего, кроме земли, не увидела. Не хватало еще только, чтобы вообще засыпало вход в склеп. Саша помог мне протиснуться, и я, пролетев небольшое расстояние, упала на что-то твердое. "Ты идешь?» – спросила я, чувствуя, как от страха и жалея о том, что не приняла на душу несколько капель коньяку. Честное слово не помешало бы. Сначала было очень тихо, а потом рядом со мной что-то упало. Это я. Я хоть и пьяный, но хочу тебя все же спросить. А как мы будем отсюда выбираться? Ввысоко-то как? Не знаю. Где лопаты? Они сейчас начнут падать. Ты оставил их наверху? Но ну, не мог же я бросить их вниз, вдруг бы поранил тебя. У него была своя логика. Я установил их под наклоном, так чтобы они одна за друг... и в это мгновение лопаты с грохотом упали в каком-нибудь метре от нас. А если бы он установил их каким-нибудь другим образом, то моя голова была бы сейчас расколота на две половинки, словно орех. Спотыкаясь о какие-то земляные груды, мы двинулись в сторону деревянной палки, которая служила нам ориентиром. Склеп представлял собой довольно просторное помещение, с возвышениями по периметру, на которых стояли каменные гробы. Я уже чувствовала, что выйду отсюда седая. Пройдя метра три... Мы наткнулись на вбитый нами с поверхности кол. Его нижний конец упирался в какую-то плиту. Очищая ее от земли, я рассуждала так: если кто-то из рода человеческого мог ее сюда положить, значит, ее можно будет и приподнять. Все происходило как в фильме ужасов. Для полной картины не хватало полуразложившихся мертвецов со злохмаченными волосами, обравляющими зеденные червями черепа. Мы с неунывающим Сашей окопали плиту, и использовала лопату в качестве рычага, все таки приподняли ее и даже оттащили в сторону. Под ней лежала еще одна плита, уже поменьше, прикрытая сверху полузгнившей кожей, служившей все эти годы прокладкой между двумя плитами. Мы подняли ее и тоже сдвинули в сторону, а уже под плитой, в небольшом квадратном углублении, лежал металлический ящичек, раза в три больше, чем такой в каких кипятят шприцы. Как ты думаешь, что там? спросил развеселившийся Саша. Наркотики, героин. Шутка. Там, скорее всего, то, что накопил до эмиграции от Талибен». Я открыла ящичек. Саша светил фонарем. Да, это были золотые украшения, но явно не советского производства. Очевидно, вот занимался антиквариатом или просто имел хорошие связи с ювелирами. Здесь были чудесные колье из золота и бриллиантов. Браслет из розового жемчуга, насколько можно было определить цвет при таком освещении. Множество перстней, колец, брошей, цепочек, серёжек. Судя по тому, что у двух серёжек не было пары, я предположила, что отта взял отсюда все, что могло поместиться в каком-нибудь небольшом тайничке, который ему удалось или не удалось перевести через границу. "Я очень надеюсь", сказала я, "что ты не стукнешь меня сейчас лопатой по голове". "Ну ты даешь!» И как только тебе это пришло в голову? Пришло, как видишь. Я вот сама подумываю, а не засунуть ли тебя в один из этих мрачных каменных гробов. Саша тотчас же протрезвел. Что будем делать с плитами? Так оставим? Но я думала не об этом. Ведь если бы Марго вела себя по отношению ко мне иначе, все это богатство досталось бы ей. Как все таки неблагодарные люди, и как много на этом теряют. Что ты сказал? Очнулась я, закрывая ящичек и пряча его в сумку. Да так ничего, я о плитах. Оставим как есть. И вдруг я вспомнила оранжевую комнату. Случайно. Быть может, потому что луч фонаря высветил часть плиты, и она зажглась оранжевым, карамельным огнем. Я кинулась к плите и перевернула ее, вырвала из рук ничего не понимающего Саши фонарь и приблизила его к ней. Затем достала свой носовой платок. И протяжла им поверхность, на которой начал проступать желто оранжевый рисунок. Это была мозаика, прекрасно сделанная мозаика из янтаря, растительный узор. У меня закружилась голова. Я бы не так удивилась, если бы действительно увидела приветствующего нас мертвеца. Оранжевая комната во дворце тебе это ни о чем не говорит, спросила я дрогнувшим голосом, еще не вполне соображая Такое сокровище держу в руках. Нет, я думаю теперь только о том, как бы ты меня не пришила. Где постоянно идут дожди? В Питере, где же еще? Идиот. Это же фрагмент знаменитой янтарной комнаты. Вспоминай историю: Царское село, музей-заповедник, исчезнувшая янтарная комната, Ее по кусочкам находят и восстанавливают. Вот наверняка принимал участие в транспортировке ценностей из царского села. Это можно проверить. Только какая в этом нужда? Да ты вообще забудь о нужде, сказал Саша и тоже начал рассматривать плиту. Однако пора выбираться. Не могу сказать, что я не доверяла Саше, но вопрос о том, каким именно образом мы будем поднимать панно и не сбежит ли кто-нибудь из нас, пока второй будет находиться внизу, волновал меня. И я решила лезть первой. Но, как выяснилось, это было бессмысленное занятие. Выход располагался слишком высоко, а в склепе не было ничего такого, чтобы можно было бы подставить под ноги. Завернув бесценный интарный панно, которое так соскучилось по солнцу, джинсовую куртку и накинув на плечо сумку, набитую драгоценностями, я рисковала остаться здесь навсегда. Мы стали искать другой выход. Обедя каменную плиту углубились в недра склепа. Там уже не было ни гробов, ни плит под ногами, ничего. Так мы шли достаточно долго, пока я не поняла, что здесь под кладбищем находится целый подземный город. То тут, то там стали попадаться гробы, словно несколько склепов объединились в одну просторную гробницу. И тут луч фонаря мазнул по какому-то каменному выступу размером с половину гроба. Мы отодвинули его в сторону и увидели узкий темный коридор. Дышать становилось все труднее и трудней. Взявшись за руки, мы шли так долго, что казалось, прошли под землей весь город. И наконец появился свет. Он лился сверху. Мы подняли головы и увидели что-то вроде отдушины, какие делают в погребах. Мы прошли еще немного вперед и увидели полки вдоль стен, а на них поблескивающие банки с соленьями и вареньем. Какой-то предприимчивый человек Таким образом использовал подземный ход, сказал Саша и спокойно выбрался наружу. Я вышла следом. Мы оказались в лесу. Солнце медленно поднималось над рекой. В зарослях молодых ив и берез мы увидели сооруженный зеток, палок и картона шалаш. Это какой-то бомж, марксистский Робинзон, обворовал пару погребов, видишь? Их там он сколько и спрятал сюда. Выход из пещеры был похож на дупло сгнившего древнего дуба. Никому и в голову не пришло бы забираться туда. А потом мы увидели и бомжа, худой, заросший, он удил рыбу, стоя по колено в воде. Мы отошли подальше, поискали поляну и достали наконец из курки интарное панно. Оно, постепенно напитывая светом и теплом, заиграло с золотистыми бликами. С каждой минутой все ярче и ярче проступали на нем диковинные цветы, сложный орнамент. Вспомнив про орнамент, я поняла, что сложив воедино все четыре его фрагмента, мы получили бы точную копию гравюры. Похоже, вот та специально таким вот хитрым образом расположил свой зашифрованный план, чтобы тот, кто вздумает украсть его тайну, первым делом ухватился за рукописи, вложенные в эти обычные на первый взгляд папки. Поэтому-то он и разозлился, когда его секретарь Гельмут Гоппе подарил понравившуюся русскому папку, одну из четырех, Я снова взглянула на панно. В некоторых местах янтарь поблескивал красными бликами, и это было похоже на свежую кровь.